Забегавшая волна порой обнажала ещё на несколько метров пологую спину холма, показывая, что она тянется и дальше под водой. Холм покачивался на затихавшей мирной зыби, то показываясь на гребнях волн, то скрываясь в провалах между ними. Люди стояли на площадке, как будто не ощущая качки. Двое из этих людей одеты в ослепительно белые с золотыми пуговицами кители с золотыми шевронами на рукавах и крабами на фуражках, молча осматривали горизонт и гребни далёких волн, глядя в странные инструменты, похожие одновременно на бинокли и подзорные трубы. Третий, широкоплечий гигант, сутулившись, стоял у перил позади начальства в позе медведя,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 полуприкрыты тонкими синевой веками, ещё более усиливали это сходство. Маленький плотно человек с большой головой и великолепной чёрной бородой, который позавидовал бы любой древнеассирийский царь, посмотрел на говорившего. Всё-таки нам следует убедиться в этом, капитан, произнёс он также, складывая свой зрительный прибор. Тем более, что потерянное время наш пионер легко наверстает. Ведь мы видели только два погружавшихся в глубины трупа. Где же третий? Не знаю, лорд, не знаю. Может быть, он остался на диагене и тот увлёк его с собой. Мне очень жаль мальчика. Но мы не можем больше оставаться здесь. Пойдёмте, предложил капитан и, повернувшись медленно, словно нехотя, направился к открытому люку, видневшемуся в заднего конца площадки. В этот момент гигант вздрогнул, выпрямился и чуть наклонившись вперёд, поднял предостерегающую руку. Капитан Лорд остановились. Гигант, как будто превратившись в статую, напряжённо прислушался. Тихий плеск воды у гофрированных бортов судна лишь подчёркивал тишину над почти уснувшей поверхностью океана. В чём дело, скворешня?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 и выбросил руку в том направлении, что и раньше, напряжённо вглядываясь куда-то в темноту поверх головы капитана. Из далека донёсся долгий и слабый, как пение комара, звук. Крик, крик" прошептал лорд. Ты слышишь крик, капитан? Да-да-да, но не там, где указывает скворешня, а справа в борта. Нет, товарищ командир, я не ошибся.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 с разноцветно фосфорицирующими в темноте цифрами и значками. Капитан нажал одну из кнопок. Из правого пакатого борта судна вырвалось что-то тёмное, широкое и продолговатое, закруглённое сверху и снизу. С тихим свистом и жужжанием оно взлетело как торпеда кверху и тут же скрылось в темноте. Одновременно посредине щитка На перилок засветился тусклым серебристым светом небольшой круглый экран. Инфрокрасный разведчик, радостно произнёс лорд из сумок, устремив глаза на экран. Капитан также пристально смотрел на этот маленький серебристый круг, медленно поворачивая штурвал в четверть оборота направо и налево. На светлом фоне экрана мелькали какие-то расплывчатые тени. что-то похожее на ящик, потом что-то плоское с четырёхугольными пятнами, нечто вроде кресла с камьи. Не было сомнения в всё, что видели здесь люди на поверхности океана при свете заходящего солнца. Всё плававшее вокруг судна, остатки обломки кораблекрушения, всё теперь в темноте вновь появлялось одно за другим знакомыми, хотя и расплывчатыми тенями на этом матово-серебристом экране. «Какое гениальное изобретение!» — восторженно проговорил лорд, не сводя глаз с экрана. «Я все никак не могу привыкнуть к этому чудесному разведчику». «А-а-а! Вот и айсберг!» «Да», — произнес капитан. «Но море вокруг него пустынно, никаких обломков уже не видно на экране. Откуда же донесся к нам этот крик?» «Может быть, мы плохо рассмотрели обломки под разведчиком?» предположил лорд. Вполне возможно, согласился капитан. Придётся более густо прочесать этот сектор и держать снаряд поближе к воде. Через 10 минут инфракрасный разведчик, описывая густую сеть сужающихся зигзагов почти у самой поверхности воды, вернулся к площадке судна и опять удаляясь тем же путём, пронёсся над айсбергом. Всё было Напрасно. Нигде не удалось заметить и признака человека. «Что же это значит?» — в недоумении спросил лорд. «Неужели мальчик послал нам свой последний призыв, а потом сорвался и пошел ко дну?» «Как это ужасно!»